Глава 4. Лиц предоставил мне выбор — либо ехать с ним, что заняло бы три минуты, либо пройти по лесной тропинке. Я проголосовал за пешую прогулку. До опушки леса было рукой подать около сотни ярдов от угла псарни. Денек выдался довольно теплым для начала апреля, но стоило солнцу скрыться за вершиной холма — как воздух заметно посвежел, и я невольно ускорил шаг, что, впрочем, было вполне оправданным, так как едва поспевал за лицем. А лиц несся, закусив у дела. Когда я выразил недоумение по поводу того, что ни в лесу, ни на открытом месте нам не попалась ни одна изгородь, он пояснил, что его земля всего лишь уголок поместья миссис Рекхем, который она отвела ему под застройку уже довольно давно. «Значительную часть пути мы проделали по извилистой гравийной дорожке, которая изменилась между лужайками, кустами, деревьями и клочками голой земли. Честно говоря, сельская жизнь стала бы куда краше, если бы удалось отменить закон, запрещающий прокладывать между примыкающими владениями прямые дорожки. А то получается, что чем крупнее и богаче имения, тем более извилисты тропы между угодьями и тем труднее соседям навещать друг друга. Как бы то ни было, в конце концов, мы с Литцем, успешно преодолев замысловатый лабиринт, достигли имения миссис Рэхэм и вошли без звонка или стука, из чего я заключил, что Литц считался здесь своим. Все шестеро присутствующих собрались в комнате, бывшей длиннее и шире, Дома лица. Она была устлана двадцатью коврами, так и норовившими выскользнуть у меня из-под ног, и заставлена примерно сорока предметами, пригодными для сидения. Несмотря на ломящийся от напитков передвижной бар, мне показалось, что должное веселье еще не воцарилось, потому что встретили нас с лицем, так, словно более замечательного события, не случалось целую вечность. Литц представил меня гостям и хозяйке, поскольку считалось, что я не знаком с миссис Рекхем, а затем, когда мне подали напиток, Анна фрей прочитала лекцию о том, как я работаю. Оливер Пирс, государственный муж, тут же загорелся и потребовал, чтобы я продемонстрировал свое искусство, учинив каждому из них допрос с пристрастием, как подозреваемому в отравлении собаки. Я отбрыкивался, но они настаивали, и мне пришлось уступить. Увы, на сей раз я выступил без привычного блеска. Пирс оказался ловким малым, его поведение подчинялось закону природы, который определяет особую неповторимую манеру общения народного избранника со всеми, кто уже достиг возраста избирателя. Правда, природное чутье и отменная реакция — позволяли ему легко маскировать этот недостаток, хотя он был примерно одних лет со мной. Впрочем, фигурой он мне тоже не уступал. Высокий, широкоплечий, с располагающим честным лицом и улыбкой, которая зажигалась в долю секунды, как лампа-вспышка. Я завязал узелок на память, чтобы проверить, не в его ли избирательном округе живу. Карьера ему, конечно, обеспечена, Вопрос лишь в том, как высоко и как скоро он взлетит. Если вдобавок собственным талантам и достоинством Пирс сумеет заполучить в свою пряжку еще и Лину Дерроу, то взлетит он очень высоко и очень скоро. На первый взгляд она была моложе Анна Белфрей лет двадцати шести, и я никогда не видел более прелестных глаз». Она их явно недооценивала или излишне скромничала. Когда я допрашивал ее, она прикинулась, что я припёр ее к стенке, но глаза выдали, что она в два счета могла оставить меня в дураках. Не знаю, водила она меня за нос, практиковалась или же просто пыталась сойти за простушку. Барри Рекхем не только озадачил меня, но еще и ухитрился посеять в моей душе смуту. Не знаю, то ли я глупее, чем считает Нира Вульф, и дважды глупее, чем считаю я сам, то ли мистер Рекхем был умнее, чем выглядел. В Нью-Йорке таких, как он, пруд-пруди, а из него нью-йоркское так и лезла «Зайдите в любой бар на Мэдисон-авеню от пяти до половины седьмого вечера и увидите там шестерых, а то и восьмерых баре Рекхемов, не юнцов, конечно, но и отнюдь не неубеленных сединами, мужественной наружности, если не считать длинных отполированных ногтей, утомленных или, напротив, свежих и рвущихся в бой в зависимости от состояния. И все с немного отечными глазами». Я знал его как облупленного, во всяком случае так думал, однако никак не мог решить, известна ли ему подлинная причина моего приезда. Впрочем, как раз это я и собирался выяснить. Если известно, то считайте, что ответ на вопрос, состоит ли он на жалование у зэка, уже получен. и Если же нет, то вопрос оставался открытым. Однако к тому времени, когда, покончив с десертом, мы встали из-за стола, чтобы перейти в гостиную пить кофе, я так и не справился с этой головоломкой. Сперва я подумал, что он просто не может быть таким умным, что он везучий недотепа, который по счастливому стечению обстоятельств попался на глаза миссис Рэкхем и сумел подобрать к ней ключик. Но при дальнейшем наблюдении... Я пересмотрел эту точку зрения. С женой он держался вполне достойно, без малейших признаков заискивания и раболепства. А за обедом затеял спор с Пирсом по поводу налогообложения доходов с недвижимости и без малейших усилий загнал всего достойного политика в угол и посадил в лужу. Потом весело посмеялся, встал на позицию поверженного противника и торжествовал новую победу, выставив на посмешище Дану Хэммонда. Я решил, что правильнее будет начать все с изного. По дороге в гостиную ко мне пришвартовалась Лина Дэрроу. «Почему вы так на меня напустились?» Без обиняков выпалила она, и я сказал, что ничего подобного. «Нет-нет, еще как напустились!» Вы очень старались доказать, что собаку отравила я. С другими вы держали себя более пристойно. При этих словах она легонько коснулась пальцами тыльной стороны моей руки. «Еще бы», — признался я, — «но ведь для вас подобное не в новинку, когда мужчины держат себя с вами менее пристойно, чем с другими». «Благодарю вас, но я вполне серьезно. Вы же знаете, я скромная работающая девушка». «О да, потому я и решил на вас отыграться. Еще, впрочем, потому, что вы явно строили из себя простушку». Мы вошли в гостиную, и тут же к нам подлетел законодатель Пирс, который умыкнул Лину Дерроу. Моим первым побуждением было вызвать его на дуэль, но потом я решил не связываться. Мы все сгрудились у камина, попивали кофе и толкли воду в ступе как кто то не предложил включить телевизор что барри рэххем и сделал потом они санна был выключили свет когда все удобно устроились вокруг экрана миссис рэххем куда то вышла немного позже когда я сидя в полумраке уныло пялился на рекламу какой то косметики неясное чувство поведало мне о приближающейся опасности и я резко обернулся, и точно. У самого моего локтя восседал здоровенный — в темноте у страха глаза велики — доберман-пинчер и таращился на экран. Сидевшая чуть позади чудовища миссис Рэхэм, по-видимому, неверно истолковала мой жест и, пытаясь перекричать голос диктора, поспешно воскликнула «Не надо его гладить!» «Не буду!» — заверил я с выражением. — Не беспокойтесь, он умеет себя вести, — добавила она. — Он обожает смотреть телевизор. Она продвинулась вперед, увлекая за собой четвероногого любителя телевизионных передач. Когда они именовали Келвина лица, преданное создание приостановилось, чтобы обнюхать его, и удостоилось поглаживания по голове. Никто другой проявить подобную фамильярность не рискнул. Так мы сидели и бессмысленно глазели на экран добрых девяносто минут до половины одиннадцатого. Я так и не сумел составить определенного мнения о Барри Рекхеме. К сожалению, телевидение подрубает сыскной бизнес на корню. Раньше, оказавшись в подобном обществе в чьем-нибудь доме или на квартире, Вы получали превосходную возможность раздобыть ценные сведения, толкаясь среди гостей, наблюдая, разговаривая и держа ушки на макушке. Теперь же, когда включают телевизор, вы можете с таким же успехом остаться дома в постели. Лиц в темноте не разглядеть, брошенных кем-то реплик не расслышать, если это не истошный визг и даже глубоко личные обстоятельства например изменилось ли скептическое отношение к вам молоденькой вдоушке уточнить не удается в кинотеатре можно по крайней мере держаться за руки тем не менее в конце концов рыбка вроде бы клюнула когда наконец выключили телевизор и мы поднялись размять затекшие конечности анна был предложила подбросить нас с до его дома. Литц сказал, что мы лучше пройдемся пешком, и тогда Барри Рэхэм, который словно ненароком приблизился ко мне, осведомился, не слишком ли утомила меня телепередача. Я ответил, что нет, могло быть и хуже. «Думаете, вам удастся изобличить отравителя поинтересовался он, потряхиваясь стаканом так, что льдинки тихонько звякали. «Не знаю», — пожал я плечами, — «как-никак прошел целый месяц». «Вот именно потому так трудно в это поверить», — кивнул он. «Да? Во что же?» «Что он ждал целый месяц, а потом вдруг решил раскошелиться на Нира Вульфа. а гонорарах Вульфа все наслышаны». «Лицу он не по карману», — Рекхем сказал. Растянул губы в улыбке. «Возвращаетесь в город сегодня?» «Нет, остаюсь переночевать здесь». «Разумно. Ночью ехать небезопасно, а в воскресенье в это время года движение здесь не слишком оживленное, если вы, конечно, выйдете рано». Он ткнул меня в грудь указательным пальцем. «Вот-вот, если выйдете рано». Я чалил анна был зевала, а Дана Хэммонт смотрел на нее во все глаза, словно приехал в Берчвейл только для того, чтобы наслаждаться ее зевками. Лина Дэру поглядывала то на меня, то на баре Рекхема, делая вид, будто на самом деле ее лучезарные взгляды предназначаются вовсе не мне. Доберман Пинчер стоял на стороже, а Пирс уток в десяти от него, на целый фут больше длины прыжка, почитая себя в безопасности, разглядывал пца с таким выражением на лице, что я невольно ему посочувствовал, хотя прежде особого сочувствия к политическим деятелям не питал. Келвин Литц и миссис Рэкхем тоже рассматривали пца, но выражения их лиц были совсем другие. Как минимум, «На два фута тяжелее, чем надо!» Проронил Литц. «Ты перекармливаешь его?» Миссис Рэкхем запротестовала, что вовсе нет. «Значит, мало выгуливаешь!» «Да!» — вздохнула она. «Ничего, теперь я буду здесь почаще и займусь им как следует. Сегодня я была занята. Пожалуй, я выведу его сейчас. Замечательная ночь для прогулки. бари «Ты не составишь мне компанию?» Тот отказался. Очень мило, впрочем. Миссис Рэхем обратилась с тем же предложением к остальным, но желающих не нашлось. Тогда она предложила проводить нас с Литцем до дому. Литц возразил, что она ходит слишком медленно, а ему уже давно пора быть в постели, поскольку он встает в шесть и двинулся к выходу, велев мне следовать за ним, если я и вправду иду. Мы пожелали всем доброй ночи и откланялись Ночь стояла довольно холодно. По небу рассыпалось несколько звезд, но луны не было, так что в одиночку, да еще без фонаря, я наверняка сбился бы с лесной дорожки и блуждал бы до утра. Лиц уже фонарик был только помехой. Он уверенно вышагивал с той же скоростью, что и днем, а я, чертыхаясь, поспешал за ним, то и дело спотыкаясь о корни и поскальзываясь на камешках. однажды даже потерял равновесие и плюхнулся на зим. Представляете, какой охотник на олени получился бы из меня. Когда мы приблизились к псарне, Литц подал голос. И до моих ушей донесся шорох множества лап, но никто из этих тварей даже не тявкнул. «Но скажите сами, кому нужна собака, не говоря уже о тридцати или сорока, у которой не хватает сердечности даже для того, чтобы залиться лаем, радуясь возвращению хозяина?» лиц сказал, что после покушения на собаку он теперь всегда обходит свои владения, прежде чем отправиться на боковую. Я вошел в дом и поднялся в крохотную комнатку, где оставил свою сумку. Когда Литц вернулся, поднялся наверх и зашел спросить, все ли у меня в порядке, я сидел на кровати в пижаме, почесывая шею и ломая голову над прощальными репликами бари Рекхема. Я рассеянно ответил, что все замечательно, Литц пожелал мне спокойной ночи и ушел в свою комнату, расположенную напротив моей, через маленький коридор. Я открыл окно, выключил свет — и забрался в постель. Однако три минуты спустя понял, не тут-то было. Обычно я гоню прочь любые мысли в тот миг, когда преклоняю голову к подушке. Если какая-то дума все же застревает в лабиринте моих извилин, я даю себе три минуты и ни секунды больше, чтобы изгнать ее оттуда. Потом я отключаюсь. Но сегодня... Ясное дело, в моем мозгу гнездился Барри Рекхем. Я должен был со всей определенностью решить, знает ли он истинную причину моего появления. Или же принять твердое решение, что повременю с этим до утра. Размышляя так, я вылез из постели и уселся на стул. Прошло минут пять, а может и пятнадцать, не знаю. Единственное, чего я добился так это того, что сумел выкинуть Барри Рехема из головы, убедив себя, что утро вечера мудренее. Парень оказался слишком крепким орешком. Приняв, наконец, решение, я с удовольствием нырнул в постель, потратил десять секунд на то, чтобы удобно расположиться на непривычном матрасе, и на сей расскажется, преуспел. Или почти преуспел. Стоило мне чуть-чуть задремать как заскрипел ставень или нечто в этом роде. Но в первый миг я подумал, что скрипит ставень, и вдруг весь сон как рукой сняло. Никаких ставней на окнах не было. Я уже достаточно проснулся, чтобы это утверждать. Звук повторялся с небольшим интервалом. И к тому же не походил на скрип ставня, да и вообще на скрип. Скорее, на всхлипывание или хныканье младенца. «Нет, чепуха. Звук раздавался за распахнутым окном, а младенцев снаружи не было. Ладно, но ну его к черту. Я перевернулся на другой бок, спиной к окну. Но звук повторился снова. Я был не прав, не хныканье, а слабое поскуливание, наваждение какое-то. Я кубарем скатился с кровати Зажег свет, пересек коридор, подошел к двери лица, постучался и вошел. «Что такое?» — громко спросил лиц. «У вас есть пес, который скулит по ночам?» «Скулит? Нет». «Тогда, если не возражаете, я выйду и посмотрю. Он скулит под моим окном». «Может быть, это...» «Включите свет, пожалуйста». Я нашарил на стене выключатель и щелкнул им лиц сидел на кровати в зеленой пижаме в тонкую белую полоску, одарив меня взглядом, красноречиво говорившим, что к списку причин, по которым Литц был против моего пребывания здесь, прибавилась еще одна. Он прошлепал мимо меня в мою комнату. Я шел за ним по пятам. Несколько секунд он стоял, прислушиваясь, потом подошел к окну, высунул голову наружу, затем втянул ее назад и, ни слова не говоря, быстро вышел, даже не взглянув на меня. Я спустился по лестнице, следом за ним, к боковой двери. Там он одной рукой повернул выключатель, а другой открыл дверь и вышел на крыльцо. «Боже мой!» — выдавил он. «Ничего, Нобби, все будет в порядке!» Он присел на корточке. Я не собираюсь брать назад свои слова о доберманах-пинчерах. Но в тот миг не стал бы развивать эту тему. Пес лежал на боку, на каменной плите. Лапы его подергивались, но он попытался приподнять голову, чтобы посмотреть на лица. Между ребрами ближе к животу, почти вертикально, торчала резная серебряная рукоятка ножа. Шерсть вокруг слиплось от крови. Пес перестал скулить. Внезапно он ощерился и еле слышно зарычал. — Все в порядке, Ноби, — сказал Литц и приложил ладонь к телу собаки в области сердца. — Боюсь, ему уже не помочь. — Может, вытащить лезвие? — предложил я. — Тогда... — Нет. Это его добьет. Хотя он и так на последнем издыхании. Литц был прав. Пес сдох пока Литц сидел рядом на корточках, а я стоял, стараясь не дрожать на пронизывающем ветру. Вдруг стройные мускулистые лапы напряглись, дернулись и тут же расслабились, а несколько мгновений спустя Литц убрал руку и встал на ноги. «Вы не могли бы придержать дверь?» — попросил он. «Она немного перекосилась и сама не держится». Я распахнул дверь и придержал ее. Лиц с бездыханным нобби на руках вошел в прихожую и опустил тело на деревянную лавку у стены. Потом повернулся ко мне. «Я хочу одеться и выйти осмотреть округу». Можете пойти со мной или оставайтесь дома, как вам удобнее. Я пойду с вами. Это одна из ваших собак или...» Он уже шагнул к лестнице, но остановился. «Нет, это пес Сары, моей кузины. Вы его видели сегодня вечером?» Лицо лица исказилось. «Боже всемогущий, только посмотрите на него! Приполз сюда, с ножом в боку! Я подарил его Саре два года назад. Два года он служил ей верой и правдой, но приполз умирать ко мне. Но и дела. Он зашагал вверх по ступенькам, а я последовал за ним. За годы работы у Нира Вульфа мне нередко доводилось быстро одеваться, и я считал себя настоящим докой в этом деле, но когда Литц вышел из своей комнаты, я еще сидел и завязывал последний шнурок. «Подождите внизу», — сказал Литц, — «я вернусь через минуту». Я ответил, что уже иду, но он не стал ждать. К тому времени, как я спустился, его и след простыл. Входная дверь была закрыта. Я отворил ее, вышел на крыльцо и крикнул. «Эй, лиц Я же сказал, подождите!» Донесся из темноты его голос. «Даже если он решил не брать меня с собой...» В такой кромешной тьме мне было за ним не угнаться, так что я посчитал самым разумным обогнуть дом и попытаться разыскать площадку, где стояла моя машина. Найдя ее и открыв дверцу, я забрался внутрь и извлек из бардачка фонарик. Я надеялся, что он хоть чуть-чуть уравняет меня с лицам в ночных странствиях по окрестностям. Я запер машину, посветил вокруг, потом выключил фонарик и вернулся к входной двери. Послышались шаги, сперва вдалеке, потом ближе, и вскоре лиц возник в квадрате света, падающего из проема окна прихожей. Он был не один. Впереди, натягивая поводок, бежала собака. Когда они поравнялись со мной, я учтиво отступил в сторону, но пес не обратил на меня ровным счетом никакого внимания. Литц открыл дверь, впустил собаку и вошел следом. Я замыкал шествие. «Станьте перед ней», — приказал Литц, — «примерно в ярде. И не шевелитесь». Я повиновался. «Знакомься, Геба». Тут только зверюга признала, что заметила мое присутствие. Она задрала морду, приблизилась и не спеша обнюхала мои ноги. Когда она покончила со мной, Литц шагнул к лавке, на которой лежал труп Нобби, и жестом подозвал собаку. «Нюхай, Геба!» — велел он, легонько погладив шерсть на животе мертвого пса. Она вытянула жилистую шею, принюхалась, отступила и посмотрела на хозяина. «Не будь такой самоуверенной!» — лиц ткнул пальцем в направлении тела. «Нюхай еще!» Собака послушалась обнюхала труп Нобби еще раз и снова посмотрела на Литца. «Я и не знал, что они ищейки. Они обучены всему, чему можно». Видимо, Литц подал какой-то сигнал, хотя я ничего не заметил, так как собака вдруг устремилась к двери, увлекая за собой хозяина. «У них у всех превосходное чутье, а у Гебы оно просто потрясающее. Кстати, она мать Нобби». Снаружи, на каменной плите, на которой мы обнаружили Нобби, Лид сказал «Бери след, геба И после того, как она, издав низкий горловой звук, натянула поводок, добавил «Тихо! Говорить буду я!» Собака увлекла нас за угол дома через стоянку для машин вдоль стены хозяйственной постройки к самому концу псарни и вдруг остановилась и задрала голову. Литц выждал полминуты, потом заговорил. «В чем дело? Запуталась? Бери след!» Я включил фонарик, но после сердитого замечания лица выключил его. Геба опять издала тот же странный горловой звук. Пригнула нос к земле и устремилась вперед. Мы пересекли луг по тропинке, добрались до опушки и углубились в лес. Хотя шли мы достаточно быстро, для меня это казалось легкой прогулкой по сравнению с гонкой, которую задал мне лиц Давича. Несмотря на то, что деревья еще стояли голые, в лесу было темно, хоть глаз выколи. Но если я еще не полностью утратил способность ориентироваться, то мы продвигались вдоль той самой дорожки, по которой я проходил уже дважды. — Мы ведь направляемся к дому вашей кузины? — поинтересовался я. В ответ Литц что-то невнятно буркнул. Углубившись в лес, мы прошли ярдов двести вверх по косогору, потом примерно столько же тропинка тянулась ровно, а затем, как я припоминал, начинался долгий пологий спуск прямо до ухоженных угодий Берчвейла. И вот примерно посередине ровного участка Геба вдруг сошла с ума. Она внезапно резко рванулась в сторону, так дернув лица, что он заплясал, пытаясь удержаться на ногах, потом круто развернулась, прижалась к его ногам и стала тоненько и протяжно подвывать. Совсем не так, как прежде. Лиц резко сказал ей что-то, но я не разобрал его слов. К тому времени мои глаза уже достаточно свыклись с окружающим мраком. Но я вовсе не утверждаю, что уже тогда в темноте среди деревьев с расстояния 20 футов, Распознал то пятно на земле. Тем не менее, я настаиваю. Я сразу понял, что там лежит тело миссис Барри Рекхем, хотя и не успел направить на него свет включенного фонарика. В этот раз Литц не стал меня отчитывать. Мы сошли с тропинки и преодолели двадцать футов. Миссис Рекхем, точь в точь, как Нобби, лежала на боку но шея была неестественно вывернута, так что лицо было обращено к небу. На мгновение я даже подумал, что ей свернули голову, но потом разглядел обогренный кровью белый свитер. Я наклонился и прижал пальцы к ее запястью. Лиц, подобрав сухой лист, опустил его на рот и ноздри женщины и попросил меня стать рядом с ним на колени, чтобы заслонить листок от ветра. Посмотрев на неподвижный лист секунд двадцать, Лид сказал, «Она мертва». «Да?» — я встал на ноги. «Даже если и нет, она все равно не дотянула бы до дома. Я пойду». «Ее убили, да?» «Безусловно. Я пойду и...» «Господи!» — он резко вскочил и выпрямился. «Сначала Нобби, потом она. Оставайтесь здесь». Он быстро шагнул вперед, но я успел схватить его за руку. Он вырвался. «Успокойтесь!» — велел я. Снова схватил его за руку и почувствовал, как он дрожит. «Если вы сейчас ворветесь туда, одному Богу известно, что вы можете натворить. Побудьте здесь, а я пойду». Он опять вырвался и быстро зашагал прочь. «Подождите!» — крикнул я, и он замер, как вкопанный. «Сперва вызовите врача и позвоните в полицию». «Сразу же! Я вернусь в ваш дом. Мы оставили нож в теле собаки, а кое-кому этот нож может понадобиться. Вы можете приказать Гебе охранять миссис Рэхем?» Литс заговорил, обращаясь не ко мне, а к собаке. Та в два прыжка оказалась рядом. Литс наклонился, прикоснулся к трупу кузина и сказал, «Сторожи ее, Геба!» Собака послушно уселась, а лиц Ни слова не говоря, повернулся и сгинул. Не прыгнул, не побежал, а просто растворился в темноте. Я крикнул вдогонку. «Позвоните в полицию до того, как убьете кого-нибудь!» Потом разыскал тропинку и направился назад, в Хиллсайд Кеннелс. Благодаря фонарику я добрался без приключений, но при моем приближении собаки подняли истошный лай искренне надеясь что все двери на запоре я все же достал пистолет и держал его наготове пока не миновал псарню слава богу никто на меня не набросился а оглушительный лай словно по волшебству прекратился в тот миг как я переступил порог дома и закрыл за собой дверь видимо когда враг проникал в дом доберманы и пинчеры отдавали его на растерзание хозяину нобби лежал на лавке и нож по-прежнему торчал из раны в боку. Я сразу направился в маленькую гостиную, где приметил телефонный аппарат. Включил свет, подошел к столику, вызвал телефонистку и сказал ей нужный номер. Пока дожидался, я глянул на наручные часы. Пять минут первого. Я надеялся, что Вульф не забыл подключить внутренний телефон, прежде чем улечься спать. К счастью, он не забыл. На пятый звонок... Трубку сняли, и послышался недовольный голос. — Нира Вульф у телефона. — Это Арчи. Извините, что разбудил, но мне требуются указания. Мы лишились клиента. Я имею в виду миссис Рэхэм. Похоже, кто-то заколол ее, а потом всадил тот же нож в ее пса. Как бы то ни было, она мертва. Я только что... — Что ты плетешь? — раздался громовой рык. «Что за околесица?» «Вовсе нет, сэр. Я только что вернулся из леса, с того самого места, где она лежит. Мы нашли ее вместе с Литцем. Пес тоже издох, его труп здесь, рядышком, на лавке. Я не хочу». «Арчи!» «Да, сэр». «Это недопустимо в данных обстоятельствах». «Да, сэр. Полностью с вами согласен». «Мистер Рекхэм не замешан в этом деле?» «Пока не знаю. Я же сказал, мы только что нашли ее». «Где ты?» «В доме мистера Литца, один. Стерегу нож в теле пса. Литц отправился в Берчвейл, чтобы вызвать врача и полицию, а может заодно и прикончить кого-нибудь. Помешать ему я не в состоянии, у меня уйма времени. Что вам рассказать?» «Все, что может нам пригодиться». «Ладно». Но на случай, если мне помешают, хочу сперва спросить. Раз я работаю на вас, а кроме того, помог найти тело миссис Рекхем, полицейские, конечно же, проявят нездоровое любопытство, что я могу им сообщить. Не бойтесь, линия свободна, если телефонистка не подслушивает. Хрюканье, потом молчание и, наконец... Теперь, после случившегося, можешь рассказать про нашу встречу с миссис Рекхем и про цель твоей поездки, а также выложить всю подноготную миссис Рекхем, мистера Литца и все, что ты там видел и слышал, без исключения. Но, конечно, тебе следует ограничиться только этим». «Ни слова про колбаски?» «Ни звука. Дурацкий вопрос». «Угу. Я просто так, поразмяться. Ладно. Итак, я приехал» и перезнакомился с массой доберманов, пинчеров и людей. Дом Литца расположен на краю владений миссис Рэхем. Мы с Литцем прогулялись в Берчвейл через лес. За ужином было восемь человек, считая меня. Я довольно неплохо гоняю бильярдные шары, и только один Сол Пензер превосходит меня в умении вести слежку в Нью-Йорке. Но зато в мастерстве скрупулезно и доходчиво изложить любые самые запутанные факты Нира Вульфу, я дам сто очков вперед любому. Рассчитав, что на подробное изложение мне потребуется минут десять, я управился за восемь. Две минуты оставил ему на расспросы, чем он, естественно, не приминул воспользоваться. Пожалуй, он уже прилично владел материалом, когда я, заметив в окно огни фар, приближающейся машины, пожелал доброй ночи и повесил трубку. Выйдя в тесную прихожую, я отпер дверь, и когда по узкой подъездной аллее подкатила и остановилась машина с надписью «Полиция штата» на борту, уже стоял снаружи на каменном крыльце. Двое полицейских в форме вылезли из машины и двинулись ко мне. Я затаил дыхание, надеясь, что среди них... Не окажется моего обожаемого уэстчерстерского врага, лейтенанта Конан Нунана. И, по счастью, мои надежды оправдались. Оба были низшими чинами. Один из них открыл рот. «Ваша фамилия Гудвин?» Я признал это. Собаки загавкали. «Обнаружив тело, вы решили вернуться сюда только для того, чтобы размять ноги?» Тело обнаружил не я, а доберман Пинчер. «А что касается вопроса о ногах, может, вы все-таки зайдете внутрь?» Я распахнул и услужливо придержал дверь, и они вошли. Я ткнул большим пальцем в сторону трупа Нобби. «Это другой доберман. Он приполз сюда, чтобы умереть вон там, на пороге. А мне пришло в голову, что миссис Рекхем могли прикончить тем же самым ножом, что и пса». И вам, ребята, захочется взглянуть на этот ножик, прежде чем кто-то попытается нарезать им хлеб. Поэтому Литц пошел к Рэгхэмам звонить, а я вернулся сюда. Один из них подошел к лавке и начал разглядывать Нобби. — Вы не трогали нож? — спросил он. — Нет. — Литц был здесь с вами? — Да. — Он прикасался к ножу? — Не думаю. Если да, то я не обратил внимания. Полицейский повернулся к напарнику. «Оставим пока труп на месте. Посторожишь здесь, ладно?» «Да». «Потом тебе скажут, что делать дальше. Идемте со мной, Гудвин». Он протопал к двери, открыл ее и пропустил меня вперед. Подойдя к машине, он залез, устроился за рулем и позвал меня. «Залезайте!» Я не шелохнулся. «А куда мы едем?» поинтересовался я, не сдвинувшись с места. «Куда надо?» «Извините», — с видимым сожалению произнес я, «но я должен знать, куда именно. Если в Уайт Плейнс или в участок, то вручите мне приглашение, составленное по особой форме. В противном случае вам придется тащить меня силой». «Так вы адвокат?» «Нет, но я знаю одного адвоката». «Очень рад за вас». Он наклонился в мою сторону и прогнусавил. — Мистер Гудвин, я еду в Берчвейл, имение миссис Рэкхем. Не окажете ли любезность составить мне компанию? — С превеликим удовольствием, премного благодарен. Задушевно проворковал я и залез в машину.